Глава 22. Юстиниан. Дворец правительства и сената. Год 2108 от явления Создателя. Второй день третьего месяца зимы. Принц Гней Юстинианский. В своем кабинете он отвернулся от ростового зеркала, где миг назад отражался крепкий, седовласый мужчина в пурпурном, цвета императорской семьи, мундире, вышитым золотыми нитями и сиявшим драгоценными камнями всех десяти высших знаков отличия. Прошел к креслу, но садиться в него не стал. Уперся руками в стол и бездумно уставился на разложенные бумаги. В свои 71 год принц выглядел не старше 60. Услугами магов для омоложения он не пользовался, имел возможность омолаживать себя сам, намного превосходя в могуществе источника императора Флавия Неустрашимого, своего племянника. Гней давно перестал таить злость и обиду на прадеда. Леонида Великого, изменившего очередность престола наследия, когда императорскую тиару стали наследовать не следующие по старшинству брат или сестра, а как в варварских королевствах и царствах старший сын или дочь умершего правителя. Сейчас-то все равно реальные бразды управления империей да и многими землями, находящимися за ее границами, сосредоточены в его руках. Племянник? А что племянник? Флавий Неустрашимый, этот пустой, откровенно глуповатый даже в свои 53 правитель, способен лишь развратничать, охотиться на оленей, блистать на балах и сидеть, на надув щеки, во время приемов или государственных советов, переложив бремя ответственности за величайшую империю на плечи своего дяди, принца Гнея. Если что и удручало реального повелителя самого мощного государства континента, так это низкий статус детей и внуков. И данную проблему он пытался решить уже много лет, плетя паутину интриг, опутывавшую сейчас почти всю итерику. Джессика, его погибшая четыре года назад супруга, приходилась родственницей четырем королевским домам, а бывшему кранцевскому монарху и вовсе родной сестрой, то есть теткой нынешнему королю Эдгару Первому. Именно Гней организовал заговор против Петра Третьего, подтолкнув его амбициозного сына на убийство отца и двоюродных братьев, ослабив правящий род. И это принц Юстинианский стоял за одновременным нападением на Кранц сразу трех соседей, прошедшей осенью. Вначале все шло по задуманному плану. Погрязшее во внутренних смутах и династических неурядицах королевства под ударами с двух сторон, чтобы не разрушиться окончательно, должно было попросить не помощи империи, За помощью та Эдгар и так каждый месяц присылал посольство, а установление прямого имперского протектората над Кранцем. А дальше? Дальше с оставшимися членами Саворской династии могли произойти всякие смертельные неприятности, а из одного королевства можно было бы сделать два – которых сын и дочь принца Гнея стали править на правах ближайших родственников, погибших Эдгара и членов его семьи. Но все планы оказались разрушены, виргийцы потерпели ряд сокрушительных поражений, а сводная армия габарийцев и охорцев не успела овладеть Ультиаром, центром восточной провинции Кранца, и теперь туда быстрым маршем с севера движутся освободившиеся после заключенного перемирия полки. Война еще будет продолжаться, однако уже сейчас ясно, что тех результатов, которых ожидал от нее глава правительства Юстинианской империи, достигнуто не будет. Рано или поздно войска союзников отбросят. Принц. В кабинет вошел секретарь. Он уже прибыл, Гай. Когда-то этого молодого чернокожего мужчину звали Аделитом. Давно. Мальчишкой его привезли на работорговом судне с Эвторией. Но в одиннадцать у юного раба пробудился источник. Естественно, он получил волю. В церкви Создателя обратился к истинной вере. Получил там новое имя и дал вассальную клятву принцу Гнею приметившему смышленого, обретшего дар мальчишку. «Да, генерал в приемной», — подтвердил чернокожий милорд. «Скажи, пусть заходит». Глава имперского правительства медленно опустился в кресло. Омоложение и исцеление, которые он иногда на себя накладывал, действовали с каждым разом все слабее, и годы давали о себе знать, ломотой в суставах и мышцах. «Приветствую, первый министр», — сказал вошедший. Это оказался невысокий, круглолицый человек далеко за пятьдесят в зеленом генеральском мундире с единственной наградой за верность в виде золотой семиконечной звезды на левой стороне груди. Граф Зигмунд Пеппер недавно был назначен на должность руководителя имперской разведки, сменив на этом посту умершего старинного приятеля Гнея. «Садись», — сказал принц, жестом приглашая занять место у стола. «Выяснили. Вергийцы не вводят нас в заблуждение». Граф, как обычно, предпочел самый дальний от хозяина кабинета боковой стул, Если глава имперского правительства очень рано вставал, то начальник разведки поздно ложился, предпочитая ночами работать. Сегодня он явно еще не ложился, и какие бы ему сейчас принц не поставил задачи, наверняка из кабинета сразу отправится спать, отложив выполнение полученных распоряжений на вторую половину дня. Такой распорядок жизни генерала принца сильно раздражал. Однако приходилось мириться. Пеппер пользовался безоговорочной поддержкой императрицы, а вступать в конфликт с «зеленой партией», за которой маячила тень наместника-создателя, Гней был не готов. Он могущественен, но не всемогущ. К тому же генерал Зигмунд неисполнительностью не отличался. Делает все, хоть и по-своему. «Нет, все верно» ответил главный разведчик, кладя перед собой лист бумаги с записями. «Деньги, которые мы через наш банк перевели канцлеру, за вычетом его доли все пошли на нужды армии. Даже на один пехотный полк Шарский получил больше, чем мы полагали. Так что да, дело действительно во внезапно изменившихся обстоятельствах. Никто не ожидал, что у кранцевцев окажется могущественный маг» не менее сильный, чем наши сервий и тит, ну или почти такой же. Не исключено, что он располагает и четырьмя десятками энергий. Конечно, это резко изменило характер войны и уничтожило все то, что мы выстраивали последние 5-6 лет. Не сдержался и прервал графа принц. Теперь придется начинать все сначала, и неясно, «Будет ли это иметь хоть какой-нибудь смысл? Кто он? Откуда взялся?» «Помните, полгода назад я докладывал о гибели герцога Виталия Неллерского, организованного мальчишкой Эдгаром? Мы тогда ожидали войну между северными провинциями королевства. Герцогиня Мария против герцога Конрада». «Я что, по-твоему, Зигмунд, должен запоминать имена всех этих варварских князьков?» Поморщился первый министр. «Говори по делу!» Генерал равнодушно кивнул и коротко доложил об астарде, в котором открылся сильный дар. Юнцу еще нет пятнадцати, но он уже успел прославиться успехами на полях сражений и выдающимися целительскими способностями. Сейчас милорд Степ, так звали этого мага, служил создателю в качестве аббата монастыря молящихся. Настроение принца стало еще хуже, день не задался с самого утра. И если с новым рабом неумехой, расплескавшим воду из кувшина для омовений, вопрос решился очень быстро и легко, Гней приказал его запороть, а труп скормить волкам, которых держал в вольере своего замка, то что делать с молодым аббатом, ставшим неожиданной помехой всем планам? Решить не так просто. Да, у Империи имелась масса возможностей переманивать к себе могущественных магов, И это не только богатство в виде золота и драгоценных камней, обширных поместий и долей в заморской торговле, а и доступ к редким свиткам и фолиантам, к знаниям, которые для одаренных часто важнее любых денег. Проблема в том, что варвары, а для имперцев все иноземцы считались ими, До сих пор живут по древним обычаям, уходившим корнями еще в эпоху до явления на Создателя. Этот бастард, какими посулами его не соблазняй, не примет никаких предложений без согласия рода. А кто захочет в условиях постоянных войн и конфликтов лишиться поддержки сильнейшего члена своей семьи. Попробовать все равно следует. Слух высказал результат своих размышлений принц. «Надо узнать привычки, слабости и стремления этого юнца, вплоть до того, каких девиц он предпочитает. Ты понимаешь, Зигмунд?» Начальник имперской разведки усмехнулся, и его усмешка принцу не понравилась. «И действительно». Следующая новость оказалась очередной неприятностью за неуспевший начаться день. «Есть сведения, пока без гарантии на достоверность», — сообщил граф Пеппер, что кардинал Марк видит бастарда консортом при принцессе Хельге. «Тьма, забери этого смерда», — раздраженно произнес гней Юстинианский и устало откинулся в кресле. Такой юнец наверняка ухватится за возможность войти в королевскую семью. Никто бы не отказался, согласился с мыслью главы правительства генерал. И это усилит династию Саворских настолько, что... Принц сделал паузу и продолжил. Тогда нам нечего предложить этому бастарду более искушающего. Остается только один выход. «Ты ведь понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — усмехнулся генерал. «Но это будет сделать очень непросто. Его наверняка стерегут со всех сторон. Нет, задача решаемая, только не нужно ждать быстрого результата. Требуется время». «Оно у тебя есть», — сказал хозяин кабинета, устало закрыв глаза. Все равно первую партию мы уже проиграли. Надо готовиться к следующей. Так, с этим все. Какие новости из республики? Рансбург. Трактир золотокранца. В это же время. Господин. Из-за двери обратилась Ангелина, тихо постучавшись. Приучил всех не входить ко мне в спальню без разрешения. Одного дня хватило. «Сообразительные у меня люди». «Вы еще здесь?» – поинтересовался громко. «Смотрите, сейчас передумаю». «Нет, нет, господин, я как раз и хотела сказать, что мы уходим. Ник и Иван с нами». Отпустил я опять служанок в кондитерскую и выделил им денег, чтобы еще себе по платью купили, а то теплых на выход у них всего по одному. Приятно, черт возьми, быть добрым, особенно когда это не напрягает финансово и не требует личных затрат времени. А еще лучше, когда такие действия нужны для пользы дела. Избавился от последних лишних глаз. Надо бы найти хорошего художника. Пусть он нарисует Юльку с Ангелиной в полный рост и с улыбками до ушей – и назовет это свое полотно, «Жизнь удалась». Ладно, шутки в сторону. Не для того я остался один, чтобы острить сам с собой. Своих помощников я нагрузил различными задачами, отослав в город. А в вассалу сообщил что его служба до обеда мне сегодня не нужна лишь во второй половине дня отправимся с ним во дворец туда совсем бес свиты являться как-то не солидно Карлу есть чем заняться он у меня о во все тяжкие в плане ухаживания за слабым полом и пусть мне не жалко парень он видный благородный одарионенный при деньгах так что у девиц пользуются успехом. Надо отдать должное про обязанности в вассала не забывает и всегда готов выполнять мои поручения. Одно задание на завтра я ему уже подготовил. Сергей нашел два варианта артефакторных плетений, позволяющих не просто увидеть того, кто накинул на себя заклинание невидимости – но и обозначить его, как пытающегося скрываться от взглядов, и аж три аналогичных, касающихся обнаружения воспользовавшихся отводом глаз. «Да уж, спустил меня Серега с небес на землю. Почему-то у меня все время вылетает из головы, что если есть меч, значит есть и щит, а я-то вольготно себя чувствовал, разгуливая в невидимости». Нет, надо быть осторожнее. Конечно, подобные амулеты редко кто постоянно носит, но иметь в виду их возможное наличие надо всегда. За одной собственной безопасностью требуется заботиться. Сегодня же вечером сделаю себе и такую защиту, что же касается остальных моих людей, то здесь палка о двух концах невозможно сделать так, чтобы они обнаруживали врагов и в упор не замечали меня. Поэтому пока Милорд Монский изготовит лишь по три амулета защиты от невидимок и от плетений отводящих взоры: Себе, Эрику и Сергию. Ригер и дежурные охранники тоже такие получат, но позже, когда мне не надо будет от них самому скрываться. Прежде чем кидаться в какие-то приключения, надо все хорошенько обдумывать. Мне нужно получить информацию с моего прослушивающего алмазика. Прямо пятой точкой чувствую, есть уже там что-то интересное и полезное. На крышу гильдии, где установлен мой магический жучок, отправился с помощью заклинания пространственного перемещения. Рисунок плетения отвода глаз у меня в тетради, на крыше и наложу на себя. Вряд ли там сейчас можно кого-нибудь встретить. Конечно, лучше было бы вначале обеспечить себя невидимостью, а затем уже отправляться. Но, увы, пока я создам заклинание перемещения, отвод глаз уже спадет. Так, все, лишние мысли в стороны, приступаю к делу». Когда занят чем-то интересным, время летит незаметно. А магия мне еще привычной рутиной не стала. И не знаю, надоест ли когда-нибудь. Удивительная вещь, восхитительная. Понятно, раньше мне такое даже присниться не могло. Но вот ведь все происходит со мной, в реальности. Сложно сплести темно-оранжевую нить в подобие абриса жирной гусеницы. Ну, надо постараться. Готово. Теперь чуть попроще. Искривленный в пространстве плоский квадрат из жгута максимальной длины синего оттенка. Сделал. Дальше больше. Да, магическое пространственное перемещение — это вам не лобби кушать. Ничего. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Само собой, я уже одет на выход. Просто, но со вкусом. В повседневное облачение невысокородного, но вполне обеспеченного дворянина. Оружие при мне. Конспект с заклинаниями, куда Сергий перерисовал и все последние, тоже. Уложен в сумку, где и кошель с десятью драхмами, серебром и медью. Прошлый урок, когда мне пришлось занимать мелочь у Эрика, пошел впрок. Неллерский налоговик назад в герцогство собирается отправиться завтра. Может, забрать у него свое письмо Юлиане и написать другое? Вовсе обойтись без упреков в ее адрес. Ну попёрлась к этому Щукинску и поперлась. Она же не в атаку ходила. К тому же там жених у нее под присмотром был. Нет, ладно, переписывать не буду». «Юлиана девушка мудрая, сердцем поймет, как я по ней скучаю и за нее переживаю. Простит. Все, осталось активировать и я на намеченном месте. По уму, конечно же, Эрика бы следовало с собой взять. Ага, и всех моих телохранителей, и девчонок, и капитана Бюлова с его гвардейской ротой». Как и кому потом объяснять, откуда столько народа взялось на крыше? Решая задачи в одиночку, я рискую больше допустимого. но ну, а не знать, о чем секретничает король, разве не опасно для меня? В общем, есть такая наука, называется «оценка рисков». Будем считать, что я ее знаю и использую. Быть в курсе интриг Эдгара для меня важнее, чем тот небольшой уровень опасности, которому себя подвергаю. Так что вперед и с песней! Ни ощущения полета, ни свиста ветра в ушах. Раз, и я на чердаке. Прямо перед воздухоотводным окошком. Ощущения непередаваемое Чувствую себя каким-то волшебником из сказок. Мой восторг прервался шумом за спиной, обернулся, одновременно выхватив меч. Милорд Ричард Ванский натренировал меня делать это движение настолько молниеносно, что, пожалуй, самураи свои катаны извлекали медленнее. Впрочем, руку на отсечение за достоверность такого утверждения не дам. «Тьфу на вас, гадкие птички!» – проворчал беззлобно. Шум подняли голуби, тревога оказалась ложной, но клинок обратно в ножны пока не убрал. Приподнялся перед оконцем на носочки, нащупал свой алмазик и принял имеющуюся в нем информацию. Сосредотачиваться на ней не стал. Потом. всё потом. Вернув магический датчик на место, направился к выходу с чердака, не выпуская меча из руки, убрал его только когда спустился в коридор третьего этажа. Покинуть гильдию никакого труда не составило. Мелькнул было интерес посмотреть, чем здесь народ занят, откуда столько озабоченной суеты и беготни, но решил не заниматься ерундой. На площади торговля и веселья озлобившиеся от неудачных поисков мстителя стражники, наловили кучу преступников из тех, кто не смог откупиться или за кого не походатайствовали хозяева трущоб и ночной жизни. И теперь негодяи, набитые в клетки, словно селедка в бочке, ждали завершения своих никчемных жизней. Казни начнутся только после полудня, но зеваки, особенно дети, часть которых спустя годы однажды сама займет места в этих клетях, и сейчас не скучали, обсуждая с бедолагами их предстоящие муки. Отвратительно это все. Иногда совсем не понимаю здешних обитателей, и память Степа не сильно помогает. Теперь шел, стараясь внимательно присматриваться, кто тут, то там, мелькающим в носилках, каретах или верхом богато одетым простолюдинам или дворянам, не вздрогнет ли кто-нибудь из них, уставившись на меня, невидимого другим. Но нет, все нормально. До золота Кранца дошел без приключений. Вход к лестнице в мои апартаменты надежно заперт, а стоящие возле него Виктор и Рик – Парни из отряда Эрика хоть и болтают, но бдительные. Ждать, когда дверь откроется? Не дождусь. Некому оттуда появиться. Я всех разогнал. А пойду-ка я к входу для слуг. Он всегда днем нараспашку. И протискиваться за кем-нибудь следом не потребуется. Так и сделал. Вошел в распахнутые ворота. Во дворе стояла телега с понурой клячей, А двое грязно одетых гостиничных рабов нагружали повозку мусором и всяким хламом. Проходя мимо, чуть задержал дыхание, воняло протухшей рыбой и проскользнул к лестнице черного хода. Гадство! Баба навстречу с пустым ведром! Чего это я? Рабыня же не переходила мне дорогу, а промчалась навстречу мимо, даже не задев. Я прижался к стене. Это та молоденькая разносчица, что строила глазки моему приятелю Нику и была за это побита Юлькой. Моя-то хоть и моложе и тащея, зато ветеран уличных неллерских драк. Пока их растащили, успела трактирной служанке губы разбить. Рабыню я исцелил, а Юльку на два дня лишал сладкого. Сурово, зато справедливо». Так, усмехаясь в размышлениях, поднялся до площадки второго этажа и случайно услышал негромкий разговор в коридоре. Слов было не разобрать, беседующие постарались, чтобы их никто не услышал. «Ну-ка, ну-ка, кто это там секретничает и о чем? Уж не мои ли, не иначе гулянку тайком от начальства обсуждают? Подслушивать, конечно, нехорошо, но...» Сгорел сарай, гори и хата. Раз уж взялся записывать беседы короля, то почему не узнать, что там ригеровские или эриковские орлы придумали? Убрал ногу со ступеньки лестничного пролета, ведущего на третий этаж. Вернулся к входу с площадки в коридор и выглянул. А там вовсе не мои вояки. «Ба! Знакомые все лица!» Но ну и о чём вы тут бормочете, спасители Джека мстителя? Мне обе ваши рожи знакомы.